Посадских — 429, роду их 77, всего 671. В опись 1679 года внесены города. Первое. Романов. Посадских — 258. Второе. Звенигород. Посадских — 22. Третье. Борисов. Посадских — 11. Детей — их 22. Четвертое. Белоозеро. Посадских — 22. 775. Попов, их детей и братья, 38. Бедных, которые кормятся померу, 189. 5. Углич, Посадских, 143. шестое Воротынск, Посадских, 55. Детей, их братья и племянников, 171. Всего 255. седьмое Перемышль посадских 25, детей их и братья 46.